Глава 15. Врач должен быть вежливым и открытым для людей, так как суровость делает его недоступным и для здоровых, и для больных. Гиппократ. Я думал, она просто в тебя влюбилась, выпалил Федя, виновато сморщившись. Она? я не понимающе похлопал глазами. Федя не знал, куда деть глаза. «Да уж, такой себе союзничек. Он выглядит так, будто все время врет». «Понимаешь, она сказала, что видела, как ты со мной разговаривал, и попросила устроить романтическую встречу в лесу». Торопливо проглатывая буквы, заговорил Федя. «Она сказала, что это должен быть сюрприз, поэтому...» э... «Да пофиг», — я скривился и махнул рукой. «Слушать мне не хотелось, что он там наврет, если честно». Я и без того уже понимал, что кто-то его попросил, чтобы он привез меня в нужное место и включил приемник. Он согласился, потому что... Потому что... Хрен знает. Сначала согласился, а когда увидел, что тут происходит, испугался и передумал. Трындец. «Ну ты и дурак», — сказал я и направился обратно к машине. «Ни в чем на тебя положиться нельзя. Дать бы тебе что ли в роже для профилактики?» «Да не поможет». «Клим, все вообще не так!» Педя плелся за мной следом, повесив голову. «Я просто не думал, я...» «Забей, мне неинтересно», — буркнул я. «Бесит, натурально. Миссия залезть в 32-ю во внерабочее время, добраться до Хевозера, взять пирамидку, стала казаться совершенно невыполнимой. Там места опасные, непредсказуемые». «А Федя в роли напарника? Ну такое!» Я завел машину и вывернул руль. Тронулся. Федя продолжал оправдываться. Чтобы его не слушать, я покрутил ручку приемника и прибавил громкость. «Испытание нового типа энергии», — бодро заговорил диктор новостей. «В качестве полигона выбрано урочище «Каменный ключ» в Свердловской области». Бригада добровольцев уже начали возведение защитных сооружений, однако присоединиться к ним в ближайшие две недели может любой желающий. Работа найдется для всех. И к новостям спорта. Федя наконец-то замолчал. Он сидел красный, как рак, и надувшийся, как индюк. Обиженно не смотрел в мою сторону. Мне снова захотелось двинуть ему в ухо. Хрен знает, что в головах у людей, которые сначала тебя подставляют, а потом еще и обижаются на то, что ты недоволен. Это еще нормально, когда так делает в дугу бухой человек, но ведь Федя-то трезвый как раз. Хотелось задать этот вопрос вслух, но я не стал. Пошел он нахрен. И, пожалуй, мне нужен план Б. В голове появилась идея нанести визит бабке Сами, которая хрен знает кем Федору приходится. Черт, даже в их родстве я засомневался уже. Но мне позарез нужен был кто-то еще, кто может провести меня в 32-ю. Альтернативный кто-то, не Федя. Сам он вряд ли будет знакомить меня со своими коллегами по кружку по интересам. Остается бабка-шаманка. Я машинально сунул руку в карман и нашарил там камешек на шнурке. На месте ее амулет, если вдруг спросит, не потерял ли я его. Я остановил машину, не доехав до Соловца километров пять развернулся с визгом покрышек, перегнулся через Федю и открыл ему дверь. «Это что значит?» — спросил он, выпучив глаза. «Пешочком прогуляешься», — я скривил губы в ухмылке. «Мозги проветришь». Федя сжался на сидении и сунул ладони между колен. «Давай, давай, будь умницей, не заставляй меня силой тебя выкидывать», — сказал я. Когда он выбрался... Я дал по газам и помчал обратно на базу. Долбаный Федя. Пропустил из-за него мероприятие. Тимбилдинг, можно сказать. Может, еще успею на какой-то из этапов. Интересно же, как там все это происходит. Сирену я услышал еще от КП. Что еще за нахрен? Тревога какая-то. На базу готовится авианалет? Случился пожар, диверсия или что? Я тормознул перед жилым блоком и выскочил из машины. Поймал за рукав заполошенно бегущего в сторону парковки Шурика. В руках он тащил ворох джутовых мешков, будто собирался картошку грузить. «Шурик, что за кипиш спросил я. «Протокол УЗ!» — выкрикнул он, вырвался и помчал своей дорогой дальше. Я поскреб затылки, вспоминая, что это все значит. Я же читал, значит и вспомнить смогу. Во-первых, это точно не тревожный протокол, просто экстренный. По нему положено всем группам отложить дела и немедленно прибыть к шлюзу границы 32. Говоря по-простому, всем внутрь в рекордно короткие сроки, потому что... А, точно, вспомнил. У, это урожай. Есть в 32-й некоторые ресурсы, которые поспевают внезапно и собирать их нужно в тот же самый момент, когда они поспели, потому что уже через несколько часов от них ни черта не останется. Но вроде на плюшку тоже должно прийти уведомление. Я поднял руку и посмотрел на экран. Ну да, вот же оно, мигает красным и зеленым. «Вершинин, ты чего телешься? Наши уже все в машине». Светка чувствительно толкнула меня кулаком в бок, схватила за руку и поволокла в ту же сторону, куда умчался Шурик. «Стой, я же не...» Я пытался сказать, что даже дверцу своей машины не захлопнул, но махнул рукой. «Да и черт с ней!» «Даже интересно, что там на этот раз созрело и что надо с этим всем делать?» В шлюзе было тесно. Отбор новичков временно отменили, так что все четверо тоже торопливо переодевались. Личинка-богатыря, стягивая штаны прятал глаза и норовил повернуться ко всем рыхлой белой задницей. Смущается юноша. Остальные справились с задачей публичного раздевания вполне сносно, особенно рыжая валькирия. Та сбросила свое невесомое платьице вообще за доли секунды. Значит так. Перед воротами остановился Вася, расставил ноги и упер руки в бока. Для новеньких и тех, кто еще никогда не собирал брыки. «Идем недалеко, до третьей вешки. Все как обычно. синие не трогаем, ворон не ловим. На месте разбиваемся на пары. Кому пары не хватило, тот стоит на месте и никуда не ходит. Ясно? Брыки — это такие... такие... Похожи на бешеные огурцы», — подсказала Лада. «Зеленые и пупырчатые. Их нужно ловить мешком и не выпускать оттуда». Через 10 секунд в мешке они успокаиваются. Если упустили, придется ловить, иначе они начнут плеваться жгучим соком. Не смертельно, но неприятно. Все поняли? Все покивали, как китайские болванчики. А у меня в голову закралось подозрение, что этот протокол очень уж удачно совпал с этим нашим конкурсным отбором. Лучше не придумаешь. Безопасная и смешная миссия, разве что обожжет немного. Я мысленно сплюнув, снова матерно подумал про Федю. Неприятность подобных персонажей не столько в том, что они все время врут и подставляют, сколько в том, что после общения с ними начинаешь видеть подвох вообще везде. Отстой. «Тогда вперед!» — скомандовал Вася и отошел в сторону. «А, нет, мешки сначала возьмите». Двери шлюза распахнулись. «А на пары разбиваться зачем?» — спросила Валькирия. «Потому что в одиночку ты с брыком не справишься», — вместо Васи ответила Лада. Я шагнул через ворота и потянул носом воздух. Пахло, как в Питере ранней весной, в сезон корюшки, свежими огурцами и чем-то еще неуловимым. Странно, но я как будто обрадовался, что пришел». Всякие хитро замороченные интриги чужого мира остались там, за белыми пластиковыми воротами шлюза. А здесь была опасная, непредсказуемая, но как будто уже ставшая немного родной местность. Упс, что за черт? Может, это как раз и есть тот самый голос? Я провел ладони по груди. Именно там, в правом нагрудном кармане, лежал невесть, для чего предназначенный амулет, который тут же впился мне в ребра. Хрен знает, чего я ждал. Озарение или наоборот, что у меня пелена с глаз спадет, и я перестану чувствовать симпатию к 32-й. Ничего особенного не произошло. «Ты вершинин?» — раздался из-за спины звонкий девичий голос. «Мы с тобой пара на эту миссию. Слышал?» «Прекрасные новости», — сказал я и улыбнулся. «Хотя не уверен, что тебе повезло. Я сам еще, можно сказать, стажер». «Так даже лучше!» — рыжеволосая валькирия ослепительно улыбнулась. «Кстати, я Женя. По глазам вижу, что жеребьевку ты пропустил мимо ушей. О чем-то важном думал?» «Огурцами пахнет, чувствуешь?» — спросил я. «Как будто корешку у метро продают, ага», — рассмеялась Женя. «Я взяла шест на всякий случай. Ну что, идем искать эти брыки?» «Если я правильно помню справочник...» То пропустить мы их никак не сможем, усмехнулся я и покрутил головой. Ага, вон там виднеется вешка. Видишь, из травы торчит. Нам туда, а дальше уже посмотрим. Напрямик через траву по колено до вешки было всего ничего, может, метров 30. Но по технике безопасности так идти было нельзя. Высота травы больше допустимого минимума, где-то до бедра. И еще трава такая ровная будто попутавшая берега газонная. Тропа вела через этот газон, словно ее прокладывал пьяный летчик, убежденный, что идет прямо. Любопытно было бы дрона запустить, чтобы посмотреть, что за узор эта тропинка изображает. «Знаешь, а мне ведь никто не верил, когда я сказала, что подала заявку в НИИ», — сказала Женя. Ступала она медленно, осторожно, но не сказать, чтобы неуверенно. В глазах мерцают искорки любопытства, в правой руке плексигласовый шест метра два с половиной длиной, но она на него не опирается, просто несет, как копье. Красно-оранжевый комбез только подчеркнул ее сильную фигуру. В легкомысленном платьишке она казалась более изящной. «А почему ты вообще подала заявку?» — спросил я. «Ты же вроде работала прорабом, верно?» «Понимаешь...» У меня было такое чувство, будто Женя на пару секунд остановилась, будто я должна. У меня была отличная работа и очень хорошие друзья. А три месяца назад я как будто услышала зов. Нет, нет, не смотри на меня как на идиотку. Я же мастер спорта по биатлону, а моя работа, она очень полезная. Я знала, что приношу пользу, но еще я знала, что могу много больше. Нет, не больше. А просто другое. Строить — это тоже важно, но для строителей не нужно уметь стрелять и скользить ракеты по лесу на лыжах. И вот я посмотрела на себя в зеркало однажды утром и подумала, «Женька, ты так живешь, будто все время к чему-то готовишься. Может, пора уже сделать это?» Вот только в армию мне не хотелось совсем, поэтому я решила, что обязательно должна попасть сюда, в Соловец фронтир науки и все такое. Я даже не подумала, что тут будет какой-то конкурс. На мой новичковский взгляд, ты нам больше всех подходишь, польстил я. Умилился опять. Есть в местных обитателях какая-то бесхитростная искренность, как будто мир населен детьми. С каждым шагом, приближающий нас ко второй вешке, настроение все улучшалось. Приехал на базу я злющий, как собака. Хотелось кого-нибудь прибить. Ну или хотя бы поспоринговаться, чтобы сбросить это напряжение. Фу ты мля, искренние люди у него, ага. Если не считать хитрожопого Федю, его мутную бабушку, едвигу какую там, Илзе. Так, нафиг этот список. Тем более, что второй, в который входят хорошие люди, в любом случае гораздо длиннее. Рядом с Вешкой мы остановились. Вот это что ли брыки? Удивленно проговорила Женя. «Да, реально впечатляет. Вешка стояла в распадке между двух каменистых пригорков. Дальше начиналась небольшая низинка, перечеркнутая рекой почти по диагонали. И все, что хоть чуть-чуть возвышалось — камни, трухлявые пни, невысокие деревца — были оплетены лозой фиолетового цвета с темно-зелеными листьями. Кое-где ярко-красным полыхали цветы. А плоды были похожи на... Ну да, на огурец. Только не на обычный, а на морской. Галатурию. И даже шевелили своими жопками. «Фу, какая гадость!» — поморщилась Женя. «Как толстые червяки. Еще и слизью какой-то покрыты». Услышав ее голос, брыки пришли в движение и начали шевелиться гораздо активнее. «Попробуем?» Спросил я и посмотрел на Женю. Та хихикнула и кивнула. Мы принялись подкрадываться к ближайшему огурцу размером с кирзовый сапог. И вот тут мы поняли, почему их назвали брыки. Когда я попытался накинуть на него мешок, эта штука подскочила и с силой легнула меня в бок, настолько сильно, что я даже отлетел примерно на метр. Охнул, но не упал. Вот зараза я потер ушибленное место. Но вроде не оторвался и не начал тут летать. «Похоже, надо подбираться так, чтобы они не замечали», — сказала Женя. «Похоже на то», — кивнул я, взял мешок поудобнее, и мы заняли ловчие позиции. То есть замерли и принялись ждать, когда сопливые галатурии перестанут активно шевелить жопками. Через пару минут они вроде привыкли, что рядом стоят две человеческие статуи, и перестали нервничать. Я показал глазами на ближайшей. Женя медленно и почти незаметно кивнула. Быстрым движением я набросил на тварь мешок, а потом мы оба вместе на него навалились. Тварь билась в конвульсиях какое-то бесконечно долгое время. На самом деле минуты три всего, но нам они натурально показались вечностью. Мы вдвоем с Женей еле-еле его удержали. Ох, девушка поднялась с земли, когда пойманный нами брык перестал, наконец, брыкаться. Давай следующего выбирать поменьше, ага. Согласен, хмыкнул я, осторожно прощупывая ребра. Вроде не сломанные, хотя ощущения были такие, что этот огурец мне грудную клетку в мелкое крошево разнес. А зачем они вообще? спросила Женя, перекладывая ставший неподвижным брык из джутового мешка в рюкзак для добычи. «Что с ними потом делают?» «Кажется, какие-то лекарства», — ответил я. «И что-то с энергетикой еще связанное. То ли из косточек нефть выжимают, то ли что-то в таком духе». «Да ну, какой смысл?» Женя с сомнением посмотрела на сплетение фиолетовых лиан. «Ну сколько мы их тут соберем такими темпами?» «Десять? Двадцать?» — Женя пожала плечами. «Нефти, мягко скажем, немного получится». «Что, фронтир науки оказался не таким уж романтичным?» — хохотнул я. «Там на самом деле не нефть, конечно, а какое-то особо уникальное и ценное вещество широкого спектра действия, очень ценное для энергетики. Подробнее не помню». «Я не слабачка», — Женя гордо выпрямила спину, Ее глаза азартно сверкнули. «Спорим, в одиночку его удержу». Остановить ее я не успел. Она резким прыжком подскочила к едва шевелящемуся брыку и набросила на него мешок. Я не успел буквально на секунду. Мешок задергался и отбросил Женю метра на четыре в сторону, а брык вырвался наружу. Из его хвоста вырывался реактивный поток... Хм, сжатого воздуха? Никогда не мог представить, что запах огурцов может ощущаться ядовитым. Но тут в воздухе повис такой его концентрат, что казалось, что я в этом огурцовом аромате захлебываюсь. Ловить брык, когда тут летает над зарослями других брыков, оказалось, прямо скажем, непростой задачей. Брыки под ногами, те, которые еще были прикреплены к стеблям, при нашем приближении нервничали и начинали легаться. Оторвавшийся брык летал, отскакивал от земли и камней и плевался в нас зелеными сгустками. При попадании на кожу жгло, как от крапивы. Причем выдыхаться тварь явно не собиралась. Пришлось загонять ее шестом в небольшую расщелину, и только потом удалось спеленать. «Это бракованный», — сказал я, вытаскивая за хвост сдувшийся огурец. «А сколько времени у нас рабочий день?» — спросила Женя. Это надо на плюшки посмотреть, сказал я, потом спохватился. Ах да, вас же без подготовки в бой швырнули. Нам нужно тут находиться еще 7 часов две минуты. Понятно, Женя развела руками. Тогда давай работать. Следующий десяток брыков мы с переменным успехом удачно нахарвестили. Синяков заработали, скорее всего, бесчетно. Ну и ладно. «А тут что, пауки какие-то есть?» — спросила вдруг Женя, глядя куда-то за мою спину. «Пауки? Вроде не должны. Нас бы предупредили». Я оглянулся. Между кустом и чахлым деревом серебрилась здоровенная паутина, и в узлах этой ловчей сети набухали тяжелые красные капли.